Глава двадцатая. В космосе. Лукус вышел из такси перед случайно выбранным отелем на окраине н ь й о р к а и арендовал сейф. Дождал, пока останется один, вытащил из сумки пустой пластиковый контейнер для продуктов и поставил его в сейф. Аккуратно налил две трети того, что находилось в бутылке для минеральной воды, и что водой не являлось. Он был осторожен и старался не касаться субстанции голыми руками. Запах грибов был не слишком резким, но в пожелтевшей с т у д е н и с т о й массе уже невооруженным взглядом можно было увидеть черные м о т к и мицелиальных волокон. Он снял н е т л о к вскрыл заднюю крышку, поддел ногтем чип и вернул о н е м е в ш и й натлок на запястье. Мало кому на земле удавалось провернуть подобное. У подавляющего большинства людей чип был внедрен под кожу, а на поверхность тела выходил лишь коннектор, через который чип соединялся с устройством на т л о г а Однако Лукусу пришлось удалить чип, когда он летал на Эссе, по тем же причинам, по которым все земляне перед дипломатической миссией оставляли дома сережки и кольца. Эссиане приписывали металлам н а т е р е человека религиозное значение, металлические украшения и устройства, не соответствующие доктрине. Они считали богохульством. После возвращения Лукас должен был законопослушно вернуть чип обратно, однако поряду мелких недосмотров этого избежал. Ему не хотелось иметь на запястье неудаляемый знак. К базам данных сети идентификационным номерам и закону об информации он всю жизнь испытывал отвращение. Чип он завернул в маленький пластиковый пакетик с герметичной закупоркой, выдавил воздух вокруг него и положил в подготовленный грибной пудинг. Сверху залил остатки из бутылки, чтобы быть уверенным, что его электронная личность действительно окружена грибом со всех сторон. Сив он з а к р ы л с весьма пугающим чувством. Только что он перестал быть реально существующим человеком. Приучки. Он тут же бросил взгляд на нэтлок, что было, конечно, смешно. Удалив чип, он лишился и часов. Лука с п о й м а л новое такси, на котором уехал в другое случайное место, затем третье, которое отвезло его в аэропорт. В первый раз он заплатил купоном герданского банка, во второй горстью э с е н с к и х монет. Все это время он думал, что паранойя. досадная болезнь влияние шпионских романов на человеческое мышление губительно а з ё р я г а л наверняка получает информацию не путем просмотра электронных списков но для спокойствия души Лукас не мог не предпринять элементарные меры предосторожности до космодрома он добрался в половине второго ночи на таможне обошелся без н е т л о г а лишь показал карту которую выпросил у Трейвиса вместе с кораблем Как он и предполагал, это был настолько мощный амулет, что о личности его уже и не спрашивали. Ваш пилот ждет вас. Добавьте себе номер дока, пожалуйста. Только и попросила его диспетчер. Лукас не собирался объяснять, что случилось с его н е т л о г о м Двадцатизначный код он украдкой прочитал на дисплее за головой девушки. Пару ч и с е л и букв его память проглотила как легкий десерт. И честно их снова выдавало, когда он через мануальный ввод данных спрашивал дорогу у навигационных табличек на разнообразных перекрестках подземных коридоров. Служебный корабль Спенсер а р т и с а ц предоставленный Роберту т р е в и с у и для личного пользования в рамках заботы о благе генеральных директоров, был элегантным пятиместным гравелетом стопроцентного эссенского производства. матовый черный корпус на вид был вероятно из порядочного а л л о т р о п н о г о углерода, не из грибов, но что касалось внутреннего оснащения, Лукас ни на секунду не сомневался, что там все насквозь прослое ризоморфами и гифами от кабины пилота до самой кормы. Кроме того, стоило ожидать обычный напыщенный стандарт, то есть латунь, алый бархат и отполированный тик. Корабль уже находился в положении старта. в Место с т о л ь н н х опор его удерживали лишь магнитные замки. Усечённая носовая часть поднималась к небу под углом 60 градусов, а регулярные синие вспышки импульсных двигателей свидетельствовали о том, что в ближайшие минуты он взлетит. з в ы в а н и е двигателей действовало на нервы, но пока было выносимым. Пилот, видимо, недавно ставший совершенно летним, был одет в предписанный ему темно-синий костюм и белую кепку с логотипом Спенсеров. однако свой статус слишком всерьез не воспринимал. он сидел на открытой двери с обивкой из алва бархата и читал что-то на дисплее лежащем на коленях. Лукас очень тихо подошел к нему. г е р д а н с к и е туфли много шума не наделают, а шумящим двигателем составить конкуренцию он едва ли мог бы даже в деревянных башмаках. однако парнишку это никак не оправдывало. черт возьми, при мысли, что этому мальчику он должен доверить жизнь свою и ф е л ь м а х и Ванина У Лукуса пробежал холодок по спине. Вы ведете себя весьма неосторожно, господин Ранганатон. Холодно произнес он, когда приблизился на р а с с т о я н и е трех шагов. Парень подскочил на месте. Он спустился с о б и т о й двери и тут же встал по стойке смирно. Лукус не ждал, пока тот начнет выдавливать из себя извинения. Роберт т р э й в и с должен был вас проинформировать, что мы едем м н а экскурсию, бросил он. с образцовой я з в и т е л ь н о с т ь ю которой мог позавидовать и его отец, и начал подниматься по трапу. В этот момент парень смог оказать сопротивление. Он бросился на лестницу, за ним мы схватил его за рукав. Простите, но, но откуда мне знать, что, что тот, кого должны отвести, это именно я? Усмехнулся Лукас. Парень м о л ч к и внул. Лукас двумя пальцами взял его руку и с н я л с о своего п о н ч о Теперь можете поверить, так как я вас не убил, произнес он. Весьма убедительно, раз уж вы подверглись такому риску. И вот он был словно снег и лед. К тому же он сильно преувеличивал. Зрягал вряд ли лишил бы этого парня жизни. Но было намного разумнее запугать его заранее, сократив в будущем количество возможных проблем. По правилам вы должны держать дверь закрытой и не пускать меня, пока я не приложу к замку идентификационную карту, добавил он. Затем поискал ее под складками п о н ч и и показал. Эту. Так приложите ее. Я рад, что мое предупреждение так на вас повлияло, отметил Лукас иронично. Он смотрел парню прямо в глаза. Скажите мне честно, что думаете вы? Я тот, кто должен здесь быть. Парень не отвел взгляд. Я вам верю. Наконец сказал он. Лукас кивнул и положил карту в карман. Идите же, мы спешим. Раз мы об этом, И если у вас доказательства, что я это я, возразил парень. Лукус усмехнулся против воли. Я знаю, что это вы, заверил он его. Но вполне вероятно, и я немного рискую. Лукус отвернулся и поднялся на борт. Он рисковал больше, чем немного, но вовсе не тем, что мог не узнать Джеймса Ранганатона, которого Тревис показал е м у н а с т е р о фото. спенсер а р т и с а ц решающее слово было за Эссенами, так что существовала реальная опасность, что пилот т р э в и с а получает приказы не только от т р э в и с а Перед тем, как начать все это, Лукас, конечно, размышлял, насколько велик шанс, что вместо Деймоса он окажется прямо в пасти Зюрегала. Но Эссенское техническое превосходство в области космических полетов было таким огромным, что заполучить не Эссенский корабль было невозможно, раз он не собирался сдаваться, приходилось рисковать и при этом полагаться на свою скорость и тотальное невежество Тревиса. Теперь, когда они с парнем обменялись парой слов и Лукас выдал ему определенную дозу ф и л д е б р а н т о в с к о й и з в и т е л ь н о с т и ему стало спокойнее. По крайней мере Джеймс Рана Гантон нерболепный глупец. Лукас понизил оценку риска настолько, что даже решался поворачиваться к нему спиной. Он погрузился в приятное медово-золотое освещение внутри корабля. Интерьер немного напоминал историческую театральную ложу. Тот же напыщенный торжественный стиль. Четыре мягких анатомических сиденья стояли в два ряда в центре. н о и х можно было отодвинуть к стенам, придать им подобие кровати и отделить от общего пространства расписанной деревянной перегородкой. Так что в долгих перелетах каждый пассажир мог иметь определенную иллюзию личного пространства. Кресло пилота скрывалось впереди за декоративной решеткой и алой шторой, но пульт управления несомненно мог быть отделен от остальной части корабля герметичной перегородкой. Лукас откинул штору и посмотрел на приборную доску. Здесь уже никто не симулировал средневековье. Это был один из самых современных осеннских кораблей. Если бы я только мог сам им управлять, пронеслось в голове у Лукаса. Когда Лукас еще учился на факультете астрофизики, то закончил и курс пилотов, как и 30% процентов его однокурсников. Остальные семьдесят уже давно его прошли. Но его удостоверение с тех пор мирно лежало в комнате в Блуспринг вместе с другими остатками заброшенных жизненных путей. О налетанных часах не могло быть речи. Ну уж нет, пилотирование я должен избежать любой ценой, так же как из принципа и з б е г а ю драк и физической работы, заключил он. Но в о з м о ж н о с т ь договориться с ней хотелось бы иметь. Он окинул взглядом несколько подходящих мест и заметил среди хаоса приборов к а б и н е алый тубус с освенским знаком, закрепленный в латунном кронштейне на потолке. Не было похоже, чтобы кто-либо и когда-либо доставал его оттуда. У каждого корабля была она, душа, или же священный свиток, оригинальный мануал на корабельном о с е н е помещаемый в кабину при торжественном освещении. Для Оссиан он был в некотором смысле важнее, чем двигатели, поскольку Оссианин вполне мог залезть в корабль без двигателя, но в то же время на корабле, у которого нет души, он никогда в жизни не полетел бы. Свиток, однако, был совсем не похож на земные мануалы с их строгим официально-техническим стилем. Сиане воспринимали это скорее как литургический стих, что для большинства людей было неудобоваримо. Редкий землянин, при условии, что он вообще знает о свитке, станет разбираться в в с е и н с к и х закорючках, когда та же самая информация доступна на корабельном компьютере по т и р о н с к и еще и в интерактивной форме. Вот только без н е т л о г а Лукас едва ли мог воспользоваться корабельным компьютером. Кроме того, в душе корабля всегда было кое-что еще. Он содрогнулся, представив, какой ужас у всех верующих океан вызвала бы одна лишь мысль о прикосновении своей нечистой рукой к душе корабля, не говоря уже о ч т е н и и Что-либо подобное было д о з в о л е н о лишь высшим из высших, и то после проведения сложных ритуалов. но он и так уже неоднократно провинился перед Акютликсом и хуже уже некуда. Пилот как раз закрывал герметичную дверь, стоя спиной к нему. Лукас не колебался ни секунды, стремительно вырвал тубус из кронштейна и засунул его под свое кресло. Алый бархат весьма кстати слился с цветом плюшевого ковра. Коварный вор наверняка бы повременил, пока корабль не двинется в путь, а р а н г а н а т а н куда-нибудь не отойдет. Подобная ситуация при трехдневном перелете... определенно случится. На двери кабины пилота стандартно имели автоматический замок, и Лукас не собирался полагаться на вероятность, что пилот в один из необходимых обходов оставит дверь приоткрытой. Тут Джеймс р а н г а н а т о н прошел мимо и сел в кресло пилота. Вы скажете, куда мы летим, или это тайна? спросил он. Очевидно, это была шутка. Страшная тайна, заверил его Лукас. Могу ли я посмотреть список имеющихся станций? Он потянулся через пилоток панели управления и вызвал список сам. Одни лишь названия без каких-либо координат, но отсортированные по прямому восхождению. Ренганатон не сказал ничего из того, что явно крутилось в его голове. Например, почему этот мужик пытается делать вид, что разбирается в этом? Или ж е а почему он не вызовет список себе на н е т л о к Может быть, что у него тут за беспорядок? Но он только молча смотрел. Лукас бегло листал список более 800 с т а н ц и й и сравнивал его с другим более коротким, который был в его голове. д о л о ж и т е в диспетчерскую, что мы летим на я м б е р е 4». р у к и Ранганата н а з а т и по клавиатуре с утешающей уверенностью. Старт через семь минут тридцать секунды, если вас это устроит. Он помолчал. Вы знаете, что при старте надо, конечно. Я не запущу вас, аквариумом заверил его Лукас. р е н г а н а т у н удивленно поднял глаза, затем рассмеялся. Отлично. И торта у вас тоже нет. Среди пилотов всегда ходили истории о том, какие только вещи у пассажиров не взлетали в состоянии невесомости, а некоторые предметы традиционно лидировали. Лукус вышел из кабины пилота, стянул с себя синее пончо с л а н ц о в о г о оттенка и п е р е к и н у л его через руку. Из сумки достал последний номер астрофизического вестника. Что было его любимым чтением во время путешествий в космос и засунул его глубоко в с и т ч а т ы й карман кресла, наклонившись, вытащил из-под кресла добытый обманным путем тубус и спрятал его под пончо, затем все это, включая сумку, закрыл в шкафчике в стене. Рангана Тан Лукусу приглянулся, застегивая ремни и шаря в поисках кислородной маски, он продолжал думать о нем. О том, кто он такой какие выкрутасы судьбы привели его к работе водителем на Спенсеров, И вдруг пазл сложился в его голове. т р э в и с идиот, иначе и сказать нельзя. Он выбрал пилота, которому был где-то двадцать один год и 21 д один день, и который, судя по всему, имел на счету первую большую неудачу. Видимо, он думал, что над таким парнем легко взять верх. Свою роль наверняка сыграла и ностальгия, а также мнимая похожесть судьбы. Но Тревис ч е р т о в с к и ошибается в р а н г а н а т о н е Он достигнет всего, чего хочет. с т а р т через шестьдесят секунд объявил пилот микрофон. Все в порядке? Лукас лишь нажал зеленую кнопку на подлокотнике кресла, не став отвечать. И еще одну. Золотистое освещение в кабине потихоньку слабело, бутон и правда находился в театре. Ибо свет наполняет чувства, а чувства, как пьяные торговцы перекрикивают истинный голос. Всплыл у е г о в его голове стих на корабельном осени, голос Божий, голос а к ю т л е к с а а песня его тиха и могущественно, когда душа открывается вселенной. Кабину залила тьма. Старт был быстрым и гладким, весьма успешным. Лукас в темноте с закрытыми глазами ощущал изменение гравитации, чувство скорости и чувство падения, чувство угрозы. И чувствовал головокружение. За полчаса они добрались до орбиты. Установилась искусственная гравитация. Абсолютная тишина из внешних микрофонов дала ему понять, что они покинули атмосферу. Теперь они были посреди небытия. Лукас закусил губу, задумчиво провел ладонью по панели управления на подлокотнике кресла. Он здесь один. У пилота много работы. Ему не до Лукаса. Ничто не мешает ему поддаваться сколько угодно одному глупому извращению. Ну же, Лукас, стоит ли оно того, чёрт возьми? Думал о н с и р о н и е й Звездочки в твои годы, тем более ты в космосе как минимум сто пятьдесят шестой раз. Может лучше почитаешь или включишь порно и в ы п и ш ь виски, как любой порядочный генеральный директор в своем лимузине. Но он знал, что не сможет устоять. Он никогда не мог устоять. Ну хорошо, я должен проверить, заключил он наконец, что если космос с того последнего полета перекрасили в желтый или переместили канопус Валиру на Вегу под Эклиптику, было бы неприятно не узнать об этом. Едва он привел этот аргумент здравый ум ненадолго оставил его в покое и позволил мистическому я насладиться моментом. Лукас нажал очередную кнопку на подлокотнике и открыл створки в потолке. и з ы т а и л дыхание. Долго сидел молча, откинув голову и зачарованно наблюдал. Космос был невероятно близко, за тонкой стенкой, почти на расстоянии вытянутой руки, а желание проломить стенку и слиться с ним было болезненно острым. Он погружался в пустоту всей душой. Как будто тонул в воде, пустота каждый раз засасывала его с такой силой, что он почти терял рассудок и разливалась в нем с поразительным упорством. И в этот раз было не лучше. Он знал, что этого не миновать и был абсолютно бессилен против этой удушливой головокружительной гармонии, космический круг совершенного бытия. В его мозгу что-то перевернулось, переключилось в более удобное положение. Гипнотизирующий звук корабельного о с д е н а парализовал его. Он наполнял все тело, звенел в ушах. Лукас вдруг осознал, что тихо шевелит губами. Он делал это неосознанно. Его память спонтанной безусилий выдавала стихи культа кораблей. Они крутились в голове такие подходящие, такие меткие, и навязчиво требовали произнесения. Ассианичая цивилизация достигла космического века не одно тысячелетие назад. Ощущения, г о л о в о к р у ж е н и я от космоса давно воплотили в своей литургии. Можно было утверждать, что культ кораблей образует ядро их веры, поскольку и сам Акютлекс был сущностью космической. Слово за словом мельнуло к звездной картине и невероятно сильно резонировало, то ли с настроением Лукаса, то ли с космической энергией. то ли бог знает с чем еще. Он прочел восемь первых псалмов возвания к небытию и никак не мог остановиться. Девятый, десятый, одиннадцатый. Они прорывались изнутри. Лукас не мог даже думать на родном языке. Двенадцатый и последний. Друг на глаза навернулись слезы. Всего две в уголках глаз, причем очень симметрично и деликатно. Без всякой шумихи они скользнули по лицу, обращенному к небу, по вискам и пропали в волосах на д у ш а м и Лукас не пытался сопротивляться. Какая разница? Он чувствовал себя сгоревшим изнутри. И настала милосердная тьма. Его мысли заполнили о совсем иные звезды, звезды, которые он когда-то видел не из корабля. Из самого темного из всех мест. Отец поднимает глаза от бумаги. Так вот, что ты для себя выдумал, мальчик? На его лице мелькает выражение, которого Лукас совершенно не ожидал: испуг, сострадание и настоящее замешательство. Он удивлен. Мрачно думает Лукас: то есть я хватил через край, но отступать нельзя. Он собирает в кулак все достоинство и расплывается в надменной улыбке. У меня нет лишних шести недель. Для меня выгоднее этот вариант, чем твои предложения. Отец смотрит в его глаза с и з в и т е л ь н о й иронией. Для меня тоже, Лукас. Конечно, при условии, что цель моей жизни нанести тебе травму посильнее, не так ли? Его губы кривятся, ирония на мгновение сдаёт позиции и сменяется горечью. Ему действительно жаль. Может быть, он совсем не хотел, чтобы все зашло так далеко, и он от всего сердца теперь хочет простить меня, думает Лукас. Ну же, папа, сделай это, если хочешь удивить меня. Но в этот момент г л ы б а льда вновь приходит в движение и маска возвращается на место. Так быть я принимаю твое предложение, заявляет отец. Я накажу тебя, как ты сам для себя выбрал. Но признаю, я бы к такой мысли сам не пришел. Я рад, что это произвело на тебя впечатление. Выдавливает из себя Лукас, стараясь не впадать в полное отчаяние. Каникулы, жарко и душно, воздух в комнате з а т х л ы й и совершенно неподвижный. В ней нет кондиционера, нет окон, нет мебели, камень и металл. Я бы попросил твой н е т л о к Лукас. Лукас без слов стягивает браслет. Вероятность, что отец забудет отключить ему доступ в сеть с ее множеством игр и фильмов, он оценил примерно на половину процента, так что даже не разочарован. На самом деле никаких чувств у него нет, никаких мыслей, только жуткий страх. Пока светло, он осматривается и отмечает в памяти, что где лежит: бутылки с водой и осенским чаем справа, ведро слева. Очень просто. Видеть ремни Дрюэна на щ е к о а д к а х необязательно, они уже затвердили от жары, как кусок у с у ш е н н о г о дерева, и нет угрозы перестать их чувствовать. Такого с о е д и н е н ы длинным канатом, протянутым сверху по кругу. Ноги могут быть в полуметре над полом, или он может стоять на одной, или же на всем этом повеситься. Я оставлю тебе старый телефон со своим номером на случай, если произойдет критическая ситуация, добавляет отец. Но помни, если ты воспользуешься им без целесообразной причины, тебе придется выбирать из двух оставшихся вариантов. Вопросы? Погаси уже свет. Уходи. Не смотри на меня, когда я здесь, как свинья на крыке мясника, кричат в голове Лукаса отчаяние и стыд. Нет. Ты не передумал? Нет. Сумрак. Еще темнее, когда закрылась дверь, и наконец абсолютная тьма, когда гаснет и свет в коридоре, звук отдаляющихся шагов. Я мог бы воспользоваться моментом и писать хорроры, думает Лукас, что-то вроде Эдгара Алана По, но моя литературная карьера, скорее всего, провалится от отсутствия великих идеалов. И недостатка крыс. И вообще, зачем описывать простую действительность? Глаза привыкают к темноте, но нет ни единого отблеска света. Лука скасается ступнями каменной стены, он беспомощен, как черепаха перевернутая на панцирь. В голове шумит кровь, а спина влажнее т от пота. Медленно, со скрипом, он пропускает с а з о м эту страшную мысль. Это то же самое чувство, как когда человек стоит на ступеньках у ледяного бассейна. Неделя, неделю здесь, в темноте, связанный, голодный, один. Но на такой ужасающий океан времени его фантазии не хватает. Он судорожно сжимает в ладони телефон и борется желанием позвонить сейчас же, просить. Сказать отцу, что передумал, что угодно. Изо всех сил он старается взять себя в руки, но страх на вкус как опилки с клеем, удушающий комок, после которого в горле все пересыхает. Лукс упрямо с г л а т ы в а е т и размышляет, как долго он сможет выдержать и каковы второй и третий варианты и вообще, сколько он будет перекатывать их оба в голове без надежды на однозначное решение. Вот ты видишь, Лукас, через пару часов ты размякнешь как масло, думает он с плотоядной извивительностью, которая обычно ему помогает. Ты будешь вымаливать, чтобы он тебя отпустил. Лыжи к черту, каникулы к черту, самоуважение тоже. А пока не решишься, будешь тут корчиться, смотреть на несчастную зеленую кнопку на д о п о т о п н о м телефоне и раздумывать нажать ли ее. Лукас ненавидит мучительную нерешительность и потому тут же решает: я хотел этого, пусть так и будет. Один взмах руки, и вот он слышит лишь свист в о т м е и глухой металлический звук, когда телефон сталкивается с противоположной стеной. Разбитый, наверняка, непригодный к использованию, совершенно точно. Для Лукаса точно, ведь ему теперь до него ни к о и м образом не добраться. Какое-то время он не верил, что действительно это сделал. Затем в нем р а з д и л о с ь блаженное облегчение человека, за которым только что догорел мост. А прямо за ним вновь ужас. У него больше нет выбора. Ему ничто не поможет. Он перерезал спасательную веревку. Тем временем отец живет с уверенностью, что у Лукуса есть телефон. Он не придет посмотреть вообще. Никогда. Да Лукас медленно начинает доходить, на какой ад он себя о б р ё к Он лежит в л е д я н о м п р о л и ч е и уже чувствует намеки, легкие, будто пробует первые соленые капли моря, которые должен будет выпить до дна. Он будет пить, пока не захлебнется, оглушающую тишину, ослепляющую тьму, крайний недостаток внешних стимулов. Ничего, за что могло бы зацепиться сознание. м о ж е у него ведь даже нет часов. Из тишины и темноты наступает все отчетливее единственная реальная вещь — дискомфорт. Он так здорово все продумал, что не может встать. Ходить, сидеть и даже толком уснуть уже сейчас ноги немного болят от неестественного положения. Через пару часов это станет невыносимым. Кроме того, придет чувство голода. Уже завтра он будет на дне. Физически и психически он будет кричать до хрипа, терять сознание и рыдать. А через семь дней, через семь дней сойдет с ума. Лукус медленно вдохнул и открыл глаза. На самом краю его сознания что-то шевелилось, вспышка цветов в неполе зрения, от которой то тут, то там что-то оторвется и вольется внутрь. Тут свет, тут какая-то фигура. Его охватил соблазн открыть двери, потянуть воображаемый прочный дом здравого смысла и скользнуть в это бесформенное сияющее великолепие. Как рука проскальзывает в герданский шелк, погрузиться в воспоминания и исчезнуть в них, как в зыбучих песках, лучше навсегда. Его губы невольно растягивались в улыбке. Нельзя сказать, что воспоминания от о й н е д е л е в отцовской темнице были плохими, и хотя к ним поначалу так сильно примешивался страх, наоборот, страх был даже необходим для контраста. Лукас, конечно, знал, что в свои 18 лет провел семь дней на грани полного физического упадка, что могло привести к различным странным психическим состояниям. Уже потом он все себе красиво рационализировал, а лишнее тщательно спрятал в глубинах сознания. Также он извлек из этого уроки и запомнил несколько вполне определенных жизненных мудростей. Во-первых, галлюцинации могут казаться весьма реальными, если в распоряжении человека нет исходной системы чувств. Во-вторых, даже если эта система есть, она весьма не надежна, потому что чувства способны обмануть человека настолько, что он может смотреть с открытыми глазами вокруг и не понимать, окружает его свет или темнота. В-третьих, такие прекрасные абстрактные понятия, как сознание, космос и бесконечность. Вполне, конечно, хороши, но в момент, когда реально приближаешься к настоящему значению, они перестают иметь смысл. И, наконец, четвертое. Бога зовут не Аккутликс, и у него точно нет четырех ног. Первый час Лукас практически отсчитывает по минутам. Второй уже растворяется в неопределенности, и он проваливается в безбрежную пустоту, в которой нет критериев места и времени. Вдруг ему кажется, что время идет в обратную сторону, а потом даже, что совсем теряет направление, носится по кругу, границы мира отступают. Это пугает. Вот это трудно поверить. Это красиво. Позднее он неодократно н думал, что его отец был садиским с т чудовищем, раз допустил такое. Но с истинной сутью вещей это никак не было связано. Было даже совсем не важно, что это событие в его памяти было заключено в квадратные скобки с к е п с и с а и он отказывался включать его в любые свои рассуждения. Враждебное отношение его вечного и з в в и т е л ь н о г о сознания не могло изменить реального положения вещей. Это чувство безграничности осталось в нем и стало центром его мира. Это был именно такой мистический опыт, о котором так мечтал а ф и о н а Фергюсон, один из самых удивительных опытов, которые случались в его жизни.